Тасьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Эпиграф Здесь на самом деле больше миллиона Вступление Мне кажется, что у каждого человека Был такой момент в жизни Когда он хотел умереть А потом мог умереть Совершенно неважно из-за чего Всегда найдется великое множество причин Конечно, этот каждый начнет сейчас отказываться, мол Как такое возможно? Я люблю жизнь Мне бы и в голову не пришла сия возмутительная дикость Но я уверен, что один раз Но подобный момент все-таки был Случайно, косвенно, лишь одним дуновением ветра Но желание промелькнуло Умереть и забыть все то болезненное что преследует и окружает, чтобы потом в иной жизни попытаться исправить ошибки и сделать иначе, а то и не пробовать вовсе. Такие мысли свойственны человеческому духу по природе, как ни крути. Нам неизвестен весь расклад наперед, а незнание истины создает лишь игру воображения. От того то не вижу ничего предосудительного в том, что я хотел умереть сотни раз с самого своего рождения. Мне посчастливилось знать правду, Но это принесло лишь страдания. Понимать суть вещей и познать неспособность их мгновенного изменения. Но ведь всему однажды приходит конец, как известно. А значит и смерть – это важнейшая и неотъемлемая часть нашего существа. И по значимости ничуть не уступает самой жизни, ведь это она и есть. Как говорили древние, смерть – это только начало. Стало быть, избегать смерти как значение есть невероятная глупость и недалекость любого, кто относится к этому как к нечто не от мира сего. Автор лишь намекает, что обсуждение ненависти к жизни и последующей за ней состоявшейся или несостоявшейся смерти есть не что иное, как естественный элемент разумность. Впрочем, если только человек не забыл о том, что такое человеческое существо и чем мы отличаемся от братьев наших меньших. А отличаемся мы от них способностью думать и мыслить. Мое повествование, возможно, кому-то послужит уроком, а у иных вызовет лишь усмешку. Моя история может быть единична в своем роде, а может быть весьма обычна. Интерес или скука – решать не мне. Я только хотел проследить всю цепь своих мытарств и криков души, коих образовалось немало. Смею заметить, что здесь речь не идет о самобичевании или бесконечном промывании мозгов на какую-то чахлую и жалкую тему, как и о попытке наложить на себя руки, не имея на то действительно серьезных оснований, вроде того, как воспевание своей великой печали или желание проучить свое окружение нет. Читатель увидит череду событий, подчас никак не связанных между собой и объединенных лишь одной мыслью – невозможностью жить, когда ты точно знаешь о происходящих искажениях по отношению к собственной персоне. Именно знаешь. И это, несомненно, таковым и является. С уважением, автор. Глава первая Мое первое осознанное воспоминание из детства – это ощущение горя, сотрясающее изнутри, и еще музыка. Горе и музыка. Может, я несколько неверно интерпретирую свое состояние сейчас, и то было скорее страшным сожалением о чем-то утраченном, нежели горем, но в общих тонах сходство приличное. Был год 1983, мне было почти три, и было пасмурно. «Еще можно добавить для красок, что была зима, и в окна нашей ненавистной для мамы маленькой квартиры прокрадывался удручающий тусклый свет с улицы и падал хмуро на противоположную от на стенку под косым углом. На стенку и на меня. Падал противно. Все было похоже на пробуждение от плохого сна. Вот вроде только что жил другой жизнью, и она была прекрасна, но меня разбудили». И первые несколько секунд я испытывал смешанные чувства раздражения и некой ошибки, что впоследствии довелось испытать не один раз. Стоял я посредине комнаты и смотрел на старую стенку. Там были полки, шкафчики, и на полках стояли разные декоративные вещички, которые старались сделать квартирку менее ненавистной для мамы. Где-то в углу громоздился магнитофон с бобинами, которые вращались и пели. Это означало, что сегодня мама пыталась доказать всей планете, что она здесь ненадолго и скоро вырвется в космос из ненавистной квартирки и жизни в целом. Взлетит прямо на этих бабинах выше Гагарина. Мама так всегда делала. Днем музыка в нашем доме звучала только по причине маминых внутренних несогласий с собой. Кричать от безысходности она умела, но практиковалась такое нечасто. Музыка заменяла маме ее собственный крик души. И в зависимости от силы того крика Ручкой громкости выворачивалась на полную катушку или же только на две трети. Мама была уверена, что некто что-то напутал в жизни и устроил ей настоящий ад, которого она не заслуживала. Может и так, а может и нет. Но тише от этих рассуждений не становилось. Ему зло ревело. Оно было разным. Иногда казалось, что вместо музыки могло быть все что угодно, потому что музыка носила совсем иной характер в этом спектакле. Но сегодня что угодно не было, а была лишь музыка на бобинах, которые потом сменялись кассетами, а во времена пришествия компакт-дисков маме таки пришлось согласиться с собой в некоторых житейских вопросах, и больше она не устраивала странные дневные дискотеки. Но в тот день я стоял и слушал музыку. Кажется, играла песня «Держи меня, Соломинг", что очень, кстати, отражало мамину действительность. Но глядя на магнитофон, я понимал, что сейчас ей ничего не светит. И больше всего не светило мне, кроме противного, сумеречного, зимнего света. И соломинка мне тоже была не нужна, хотя ассоциации все же возникли. А позже. То был соломенный веник, стоявший в туалете. Я всегда пытался распотрошить его, обычно сидя в этот момент на своем синем горшке. Веник не поддавался, за что был бит мною нещадно. Поэтому дружеское отношение к соломинкам из песни не было привит у меня с младенчеством. Не могу сказать наверняка о том мгновении в центре комнаты, какое влияние песня оказала на мою потерянность. Там было нечто вроде рассуждения о бессмысленных попытках изменить свою судьбу. Если мама врубала бабины и пыталась кричать, чтобы хоть как-то справиться со сложившимися обстоятельствами, то я даже не брыкался. Поначалу. Просто стоял весь такой маленький, потерянный и озлобленный почему-то на эти самые бабины и противный свет под косым углом. Видимо, потому что хотел вернуться домой туда, где я еще недавно был совсем взрослым. Но мне так казалось. Меня охватило страшное сожаление, ибо был я не способен вернуться обратно. Оставалось горевать. Не везло мне в тот день. А музыка, словно адский шторм на большой воде, топила мой флагманский корабль, которого как щепку швыряло в разные стороны. Этот день был похож на многие другие дни, но это выяснилось потом, не сразу. И со временем подобное поведение мамы начало раздражать меня, с годами вобрав в себя столько ярости, что неизбежно должно было выплеснуться однажды. Были на моей памяти и другие дни, конечно. Нередко меня отправляли погостить к деду, хотя погостить — это громко сказано, так, побыть там несколько часов. Ночевать у деда было нельзя по какой-то причине, но тут надо сделать сноску, нельзя было только мне, другим внукам. Это позволяло сделать без ограничений. Некоторые даже жили там неделями напролет, что, безусловно, расстраивало меня, а с возрастом даже бесило. Мое пребывание у деда обычно сводилось к молчаливому диалогу. Я что-то делал сам, в основном рисовал, а дед, заложив руки за спину и, натянув на живот трико выше положенного, нарезал круги по комнате. Он так всегда поступал после обеда и ужина, потому что думал, ходил и думал. Это было время его размышлений обо всем – о жизни, о политике, о проблемах своих детей, о твоей собственной вялой супружеской позиции, о терпении, о негодовании, о микро- и макрофизике, о квазичастицах, об архитектуре, о номенклатуре, о математике и еще нескончаемый поток гениальных мыслей и рассуждений. Он был страшно умным, поэтому ходил по комнате очень быстро. Траектория его была идеально точна, потому что дед уважал точные науки. Ко всему прочему, работал телевизор. Шла типичная мура для 1984 года. Иногда дед ускорял темп. Это означало, что его мысли пришли к кульминации, и скоро он устроится на диване читать газету о том же, о чем только что думал на очередном круге общего забега. Я сидел за столом и пытался рисовать. У деда всегда были фломастеры. И что больше всего меня поражало, фломастеры всегда были в рабочем состоянии, не высохшие. Смешивать цвета было запрещено, а так хотелось иногда на желтом фоне нарисовать красным. «Испортишь стержень», — сухо говорил дед. И это было самым безобидным из того, что он мог сказать. Мне так казалось. И сколько я не пытался тогда понять, что он думает обо мне, как о внуке, сидящем в его квартире, я так и не смог. Было больше похоже на дань быту, ведь то была семья, а семья подразумевала какой-то шаблон мышления, за который надо было сражаться». Надо было растить, поднимать, сидеть, учить. В общем, все, что обычно делают в семьях порядочные люди, раз уж они создали семью. Скорее всего, он просто тянул свою лямку, отрабатывал свою ответственность, которую возложил на свои же плечи много лет назад. И, видимо, поэтому я рисовал не высохшими фломастерами. От них пахло спиртом. И они всегда писали. За моей спиной, высоко под потолком у стены, на полке, стояла странная фигура. Сейчас даже затрудняюсь точно сказать, что хотел передать автор, создав нечто вроде большой курительной трубки из керамики. Та имела весьма недоброе лицо дьявола. Или это был черт, что в общем-то не имеет значения. Но рога присутствовали, как и желание сделать мне что-то плохое. Я так чувствовал откровенно его боялся, а он всегда смотрел только на меня в комнате. Еще с первого прихода я понял, что дед ему был не нужен, ему нужен был только я поэтому приходилось сидеть к нему спиной, чтобы не видеть, и усердно рисовать. Неоднократно я просил деду убрать дьявольскую трубку, но убрать он ее не мог по какой-то надуманной причине и лишь иногда разворачивал его лицом к стене. Дед убеждал меня, что это бред и глупая безделушка. Верилась с трудом. Деду ведь было невдомек, что черт этот керамический постоянно разговаривал со мной. Он вообще мне рассказывал разные нелицеприятные вещи. И я старался не слушать его, но не слушать не получалось. В той квартире вообще все было очень тоскливо, признаться. В детстве я не знал, почему так, и только с возрастом решил, что причиной всего было отсутствие любви. То, что в этом доме считалось отношениями, вряд ли подразумевало глубокое чувство, и потому вся квартира была просто пронизана одиночеством. В ней все были одиноки. Всегда кто-то не любил кого-то. Если мама любила деда, то он, в свою очередь, любил бабушку, А та любила кого-то другого и так до бесконечности но обратно кажется любовь это не возвращал она могла только начинаться заново из той же исходной точки здесь был дом вечно односторонних потоков но в детстве я не знал почему там тоскливо а думал что во всем виноват керамический козел на полке козел и еще гагарин да да тот самый выше которого пыталась взлететь моя мама сидя на бобинх в особых муры дни гагарин кстати жил в маленькой ракете Она была не больше 10 сантиметров высотой и всегда стояла на трильяже в коридоре, при входе рядом с железным перекидным календарем. Такова была особенность дома. Там все и всегда стояло на одном и том же месте десятилетиями. Убирать, двигать, изменять местоположение было нельзя. Нудно, черт побери. Сама ракета мне очень нравилась. Верх белый, нижний отсек с соплами красный. И если перевернуть ракету, то снизу можно было увидеть маленькое окошечко. Я заглядывал в него каждый раз, когда приходил к деду и бабушке. Нужно было только на свет навести. И тогда в окошечке мне улыбался Гагарин. Словно под микроскопом, он был где-то в глубине ракеты, но крупно увеличен, а я будто бы с ним был тоже внутри. Одно время была уверенность, что он там живет. Дед никогда не говорил правду на сей счет. Хуже того, он всегда хихикал и подтверждал, что, мол, так и есть. Гагарин же улыбался и жил в ракете. Ракета пахла как-то странно, впрочем, как и вся эта квартира. От ракеты также веяло тоской и одиночеством. И я ему не очень завидовал. Гагарину, в смысле. Еще я не любил репродукцию картины Левитана «Золотая осень», что висела на двери в спальню. От нее уже не просто веяло тоской, а несло воплем желание провалиться под землю. И картина та -то тоже сыграла немаловажную роль в моей будущей судьбе, став неким подобием якоря, Навсегда пригвоздившим меня к неизбежному И одновременно обреченному на страдания В 1984 году из ненавистной маленькой квартиры Мы переехали в другую, в соседнем доме Тогда она казалась огромной и холодной О том, что комнаты совсем небольшие, я узнал спустя годы Да и то, только когда начал приходить туда как гость В нашей комнате было две кровати В нашей, в смысле, нашей с сестрой Она была старше меня намного И этой разницы всегда хватало с лихвой, чтобы с трудом удерживать ее в своих воспоминаниях из детства. Иными словами, я ее почти не помню. Сказать, что она мне поначалу мешала или доставала настолько, чтобы я ее злостно запомнил, я не могу. До шести лет точно ничего такого не было. Да у меня и ощущение, что она появилась будто бы не сразу, а только к шести или семи годам моего буйного пробуждения. Когда я ложился спать, и ее еще не было... Когда я вставал, ее как бы уже не было. Есть какие-то обрывки в голове, словно старые газетные вырезки, которые я аккуратно складывал в красивую коробочку на хранение, а иногда не очень аккуратно. Обрывки подчас бездейственного содержания. Например, пытаюсь уснуть, а она делает уроки, и в комнате горит только настольная лампа. На полке лежат ее незамысловатые украшения, рассмотренные мною не один раз, а к зеркалу внутри стенки прикреплена фотография Тома Круза. И все. Позже на полке возникли наручные золотые часики, бордовый кассетный магнитофон фирмы «Пионер», на котором я много раз слушал «Черный кофе», «Кино» и «Депешмот». Но все это было гораздо позже. Помню еще деревянную линейку. Она вся была изрисована синей ручкой. Какие-то слова странные, вроде на английском языке. Мама обычно говорила, «Олечка знает английский прекрасно, прекрасно». Это было что-то заоблачное и непостижимое для меня. Когда пришло время мне учить английский в школе, я как-то раз радостно возвращался домой и, тыкая на разные предметы пальцем, говорил и «Ичи за тейбл! И ичи за пенсил!» Оля смеялась над моим произношением и возмущенно спрашивала «Какой еще и ичи за тейбл?» Такие минуты я, кажется, ее ненавидел. Даже жить не хотелось. Однажды, слоняясь без дела, я решил разузнать значение надписи на линейке той, что была на английском. Заодно в планах решено было проверить сестру на знание того странного языка. «Что это?» – бесстрашно спросил я, указывая на чирканное слово «на деревяшке». Сестра, как и принято в моих воспоминаниях, делала уроки. Beatles ответила она, – «группа такая из Англии». Стало понятно, что английским она и правда владеет в совершенстве. Мама не ошиблась. А сестра продолжила. Они очень популярны, но сейчас они распались, потому что одного убили недавно. Я смутно представлял себе сам процесс распада группы. Что это было и как. Мне виделось, будто стоят несколько человек. И вдруг сначала один слева падает в сторону, потом кто-то справа в другую сторону. И в конце вся группа так и распадается на части в прямом смысле. Но она сказала про убийство. Меня это взволновало, кажется. Речь шла о каком-то Джоне. «А как его убили?» Спрашивали. «Сумасшедший застрелил», — с умным видом ответила сестра. «Какой то крэйзи». Позвал его на улицу вот так. «Эй, Джон!» А у Джона зрение плохое было. Пока пытался разглядеть, кто его зовет, тот парень и выстрелил. А а откуда он его позвал? Ну там, не знаю, с подвальчик где был Джон. И мне сразу нарисовалась другая странная картина. Я в своей жизни знал только один подвальчик откуда можно было позвать. Это было то место, куда мы с папой нередко ходили за компотом с оленями и картошкой. Он располагался в нашем прежнем доме, Нужно было спуститься вниз с первого этажа подъезда хрущевки по лестнице, не касаться паутины и жутких пугающих волокон, свисающих с потолка. На ощупь найти выключатель на стене, все время вдыхать влажные и затхлые запахи, озираясь по сторонам в надежде, что на тебя не кинется какое-нибудь животное из местных. Потом долго биться с замком возле самой коморки, странным длинным ключом, похожим на цаплю, и, наконец, попасть внутрь, засовывая руки в темноту и сырость, доставая продукты питания заготовленные с лета или даже далеких прошлых лет. Но не было у нас электричества в подвале. Не было и все тут. Кроме пищевых угодий в подвале валялось всякое, что родителям не удалось впихнуть в новую квартиру, а выкинуть как бы нельзя. Чего там только не было. Я бы с радостью отправился путешествовать меж комодов и электромобилей, но электричества-то нет, а ломать ноги на баррикадах не хотелось. Поэтому моя работа заключалась в стоянии на свету перед дверью с фонариком. И держание авоськи Которое нужно было подать папе В самый экстренный момент и Я всегда стоял на свету, слушая, как он в темноте кряхтит И сражается с чем-то тяжелым Настоящий боец невидимого фронта Помню, меня это здорово изводило Иногда папа разрешал мне походить по лабиринтам подвала сетуя на то, что, ну, раз уж я не хочу ему помочь И я, конечно, ходил Смотрел на двери других сараев Принадлежавших другим квартирам Восхищался разными диковинными шрифтами, ведь каждый подписывал номер на двери разной краской, исключительно в неповторимом духе. Ассоциации у меня были разными, немного веяло кладбищенским мотивам, будто бы я бродил среди могилок. Но что в этом подвальчике делал Джон Леннон, как он туда попал из Англии и почему именно к нам, мне было не понять. Как его убили, меня уже не удивляло, потому что логика присутствовала. Бывало, я и сам, поднимаясь наверх по лестнице из темноты, обычно не сразу мог спокойно смотреть при дневном свете. Глазам требовалось время, чтобы привыкнуть. В конце концов, я решил, что когда в Битлз из-за распада группы все повалились в разные стороны, Леннон вынужден был стоять один, и ему ничего не оставалось, как уйти, доехать, спуститься в наш подвальчик и ждать неминуемой смерти. Все это за секунду пронеслось у меня в голове, и я снова спросил, а почему он был в подвале? Вопрос ввел сестру в легкий ступор. Видимо, она не знала. Мне стало скучно, и я ушел. Еще сестра играла на пианино и пела непонятные мне патриотические песни. Одну помню точно. Там вдали за рекой загорались огни. Начинался тот хит. За определенный период времени повезло услышать не один раз. С первых слов меня всегда что-то раздражало. Потом я вслушивался в текст, который набирал обороты к концу. Смысл текста был вполне предсказуем. Красноармейца подстрелили, а он герой. Вот, в общем, и вся суть. Но сестра старалась донести суть глубже, чем было на самом деле. И каждый раз у нее это получалось. Сначала я хотел уйти, потом оставался слушать, потом с трудом терпел в конце, чтобы не заплакать, потому что очень уж герой хорошим человеком был. Мне прям сердце подсказывало. Благодаря сестре, конечно. Песня заканчивалась, можно было валить, но сестра всегда грустно смотрела на меня и вопросительно молчала. И я, как правило, начинал рыдать. Она успокаивала, я успокаивался и потом удивлялся сам, а что, собственно, такого в этом бойце, ведь знать его не знаю. Как-то раз решил показать сестре, что на меня больше не производит впечатление, та история, и я попросил ее спеть. Сестра отказывалась для приличия, но спустя пару минут сдалась. Спела. Я не выдержал и рыдал в положенном месте. Кажется, она смеялась. Но брат был не робкого десятка, и, успокоившись, я потребовал от нее повторного исполнения. Сестра снова для приличия на отрез отказалась, но я был непоколебим и объяснял, что рыдание мое – это всего лишь досадное недоразумение, и сейчас она увидит, что, мол, мужики настоящие не плачут. Она сдалась и исполнила песню еще жалостливее, чем в предыдущий раз. Я рыдал пуще прежнего, как великий театрал, сотрясая плечиками и шумно всхлипывая. Эксперименты закончились, и больше тот хит исполнен не был. И еще у сестры был шкафчик на замке. Для замка подразумевался ключ, который, конечно, имелся. Это была моя мечта. Я хотел себе такой шкафчик, чтобы хранить в нем сверхважные штучки. Ну, знаете, всякие важные. Тайник, сейф. Вот что действительно нужно было каждому разведчику. А я им был, особенно в 1986 году, в возрасте шести лет. Умолял сестру отдать мне шкафчик. Ответ был отрицательным, видимо, потому что она сама была разведчиком. Черт, я нервничал, думал, что предпринять, обращался в высшие инстанции, но папе было все равно, а мама лишь пожимала плечами и разводила руками, намекая, что я мол появился позже и немного опоздал с получением шкафчика. И тогда снова приходилось возвращаться к сестре с расспросами: когда, мол, можно получить сейф в свои руки и что должно произойти? Один раз она сглупила и сказала, вот когда выйду замуж, шкафчик будет твоим. «Ага», — подумал я, но тут же понял, что нужна конкретика, и снова принялся мучить ее. «А когда это случится?» Сестра была крайне осторожна в своих ответах. «Когда случится, тогда и заберешь». Начались долгие годы ожиданий. Периодически я, конечно, подходил к ней осведомиться, мол, а не случилось ли еще свадьбы? Она смеялась, а иногда злилась когда же тот долгожданный день настал, и я уже давно ушел из разведки, так сказать, завязал с прошлым. Ключ получил, не скрою, что-то сложил в ящик, закрыл, потом открыл, сложил еще. И так было часто, но суть идеи затерялась в песках времени. Все было уже по-другому. А в тот день, в 1985 году, наши кровати стояли рядом. Моя у окна. Потом они постоянно меняли местоположение, передвигались, переезжали, возвращались обратно Мама очень любила смену интерьера, видимо, как следствие своей жизни с родителями, не менявших ничего десятилетиями и запрещавших делать это другим. Но в тот день моя кровать стояла еще у окна. Мне нравилось просыпаться там, когда за окном светило солнце, но тем утром я не обратил внимания на погоду, потому что приснился мне дивный сон. Там я великолепно играл на фортепиано, и то была чудесная музыка. Она была моей, и я был автором. Даже во сне, замеряв на мгновение и боясь нарушить таинство, не мог оторваться от такого чуда. А музыка все лилась и лилась, унося меня в волшебную страну звуков. Я судорожно пытался запомнить ее, очень старался изо всех сил. Когда проснулся, был в состоянии эйфории, впервые с момента своего рождения здесь. Я знал то, чего не знает никто. Я слышал то, что дано было услышать только мне. Я отчетливо вспомнил, что музыка – мое истинное призвание. Я знал, что в совершенстве владею инструментом. Скочил с кровати и обнаружил фортепиано, которое тоже стояло в нашей комнате, вроде мебели. Что оно там делало и было ли оно раньше, я не знаю, потому что как бы увидел его я только в тот день. Кинулся к нему, распахнул крышку и сел на стул, поднял руки над клавишами. В голове вновь зазвучало что-то томительно сладкое из недавнего сна, пронесся вихрь эмоций, и я ударил пальцем. Вместо божественного всплеска Услышал резкую неприятную клякс Удивившись, подумал, что произошла случайность, что-то с инструментом. Занес руки снова, но повыше, и вновь обрушил на клавиатуру. Аккорд был еще противнее и пронзительнее предыдущего. Как лавина на меня накатилось понимание, что тело не слушается и играть не может. Умел мой разум, а тело не понимало, что требуется. Я заплакал. Чувство негодования и несправедливости кипели, расплескиваясь наружу. Я ненавидел тут все и ненавидел себя. А больше всего я ненавидел саму жизнь. Примчалась мама. Выслушав внимательно, сказал очень странные слова, которых я ну никак не ожидал. Конечно. Люди годами учатся играть на рояле, а ты захотел просто сесть и заиграть? Не, так не выйдет. В тот момент я столкнулся с жестокой реальностью как никогда близко. Осознал, что меня никто не помнит и не узнает, а я весь вроде знаменитый музыкант? Вроде бы. Мне захотелось умереть немедленно, потому что стало понятно, как много придется работать над собой, чтобы получить то, чем я владел во сне и так. Впереди были только долгие годы мучений, повторных действий, страданий и глухая стена непонимания моего истинного значения со стороны окружающих. Для всех я был обычным маленьким оболтусом. И доказывать обратное было бесполезно. Я не ошибся. Доказать обратное так и не получилось».